Я чуть не порушил всю торжественность момента, ибо выглядела она намного хуже своего лежащего в гробу старшего сына. И только увидев беспокойно перебирающие край покрывала пальцы императрицы, я расслабился. Это был условный знак. Все в порядке. Я держусь. Вечером Гоша сказал еще одну речь, уже более развернутую.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 Это тайная политическая полиция, тоже с прямым подчинением. Но в открытых списках учреждений Российской империи ее не будет. Третья служба – это бывший твой Комкон. Его задача – контролировать КОК, СИП, полицию, жандармов и пограничную стражу. Эти пока остаются где были, при Министерствах финансов и юстиции.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 «К месту-то как?» «Я даже читать не буду. Где тут закорючку поставить?» «И сделай мне, пожалуйста, к утру экземпляров 30, а то надоело отбрехиваться от вопросов, как я сюда так быстро попал из Артура». «Теперь всякому интересующемуся экземпляр на ознакомление». «Я так подозреваю, что санкции за излишнее любопытство у тебя там чуть посерьезнее устного порицания». «Как обычно, — пожал плечами я, — от 10 лет и выше».